Дорогой Филби, Меня заинтересовала одна фраза, произнесенная вами недавно на званом обеде в Москве. А именно замечание о том, что политическую стабильность Великобритании в России переоценивали всегда, а теперь более, чем когда-либо. Я был бы рад, если бы вы уточнили и объяснили такое мнение. Сделайте это письменно и пошлите мне лично. не оставляя себе копии, не пользуясь услугами секретарей. Когда записка будет готова, позвоните майору Павлову по телефону, полученному от него, и он заедет к вам домой. Поздравляю вас с завтрашним днем рождения. Искренне ваш. Письмо заканчивалось подписью. Филби глубоко вздохнул. Значит, разговоры на обеде у Крючкова 26 числа все таки прослушивались. Впрочем, Филби об этом догадывался. Ведь первый заместитель председателя КГБ и глава его первого главного управления Владимир Александрович Крючков всецело принадлежал Гинсеку. Хотя Крючков имел чин генерал полковника Он не был ни настоящим военным, ни профессиональным разведчиком. Он являлся партопаратчиком до мозга костей, одним из тех, кого выдвинул нынешний советский лидер, когда возглавлял КГБ. Три письмо еще раз Филби отложил его и подумал. А старик все тот же. Краток до скупости, пишет четко и выразительно, избегает любезничать, не допускает чтения. Даже о дне рождения он упомянул лишь так, что становилось ясно, генсек узнал о нем только тогда, когда пролистал досье на Филби, собираясь писать ему. И все же послание произвело на Кима сильное впечатление. Не бы получить письмо от самого отрешенного и недосягаемого человека в стране, с из ряда вон выходящие, и многих заставило бы трепетать. Впрочем, в Силби случай был особый. Когда нынешний советский вождь возглавил КГБ, Силбин блистал там уже многие годы. Он читал лекции о зарубежных разведслужбах, в общем, и о британской SIS в частности. Как всякий руководящий профессионалами и новый председатель стремился поставить на ключевые посты своих людей. И Филби, хотя его как одного из пяти звезд ценили и уважали, посчитал за лучшее приобрести высокопоставленного покровителя, что в обществе, где вожди непрерывно плетут заговоры, очень полезно. К тому же председатель, человек необычайно умный и высокообразованный, выказывал к Англии повышенные любопытство, почти благоговел перед ней. И вот он не раз обращался к Филби за объяснением или анализом событий у него на родине. Спрашивал его мнение о британских политиках и их поведении в тех или иных обстоятельствах. Ким с удовольствием помогал ему. Казалось, председатель КГБ стремился сверить поступившие ему на стол отчеты от своих экспертов по Великобритании, а также с прежнего места работы международного отдела ЦК с мнением независимого специалиста. А несколько раз он советовался с Филби и насчет операции, касавшихся Англии. Последний раз Ким встречался с нынешним русским царем довольно давно, во время приема, посвященного переходу председателя КГБ обратно на должность секретаря ЦК. лишь за затем, чтобы вскоре принять бразды правления страной после скорой смерти тогдашнего генсека. И вот теперь он вновь обратился за помощью к Филби. Размышления Кима прервали возвратившиеся с катка Эрита и сыновья. Они разрумянились, как всегда, шумели. В 1975 году, спустя много времени после отъезда Мелинды Маклейн, когда руководители КГБ решили, что его пьянство и загулы с женщинами переходят все границы, Жить Селбе приказали эрити. Тогда она работала на КГБ. Ей было 34 года. Еврейка, что среди сотрудников комитета редкость. Она была темноволосой, плотной. В том же году они поженились.